Последнее обращение государя Николая II к войскам. Приказ начальника штаба Верховного Главнокомандующего 8 марта 1917 года, номер 371. Этот приказ государя благодаря запрещению Временного правительства объявлен не был и остался неизвестным и армии, и народу. Отрекшийся от престола император Николай II, перед своим отъездом из района действующей армии обратился к войскам со следующим прощальным словом. «В последний раз обращаюсь к вам, горячо любимые мною войска. После отречения мною за себя и за сына моего от престола российского, власть передана Временному правительству по почину Государственной Думы возникшему. Да поможет ему Бог вести Россию по пути славы и благоденствия. Да поможет Бог и вам, Доблестные войска отстоять нашу родину от злого врага? В продолжении двух с половиной лет вынесли ежечасно боевую службу: много пролито крови, много сделано усилий и уже близок час, когда Россия, связанная со своими доблестными союзниками, одним общим стремлением к победе, сломит последние усилия противника. Эта небывалая война должна быть доведена до полной победы. Кто думает теперь о мире, кто желает его? тот изменник Отечества – его предатель. Знаю, что каждый честный воин так мыслит. Исполняйте же ваш долг, защищайте доблестно нашу великую Родину, повинуйтесь Временному правительству, слушайтесь ваших начальников, помните, что всякое ослабление порядка службы только на руку врагу. Твердо верю, что не угасла в ваших сердцах беспредельная любовь к нашей великой Родине. Да благословит вас Господь Бог, и доведет вас к победе святой великомученик и попедоносец Георгий. Николай. 8 марта 1917 года. Ставка. Подписал начальник штаба генерал Алексеев.